Часть 3 глава 6 Рассеянный склероз. Рассеянный склероз – одно из самых интересных заболеваний нервной системы, что не делает его менее серьезным и грустным. Синонимы RS – Multiply Sclerosis, MS – Disseminated Sclerosis, SD. Название происходит не из симптомов, которые могут показаться очевидными обывателю, Рассеянный с улицы бассейной <смех> склероз, знаем-знаем, это у стариков. А от наличия в мозге множественных, хаотично разбросанных рубцовых очагов – склероза. Старческий склероз к этому отношения вообще не имеет, тут болеют молодые. Более точный термин – диссеминированный склероз – в русском языке как-то не прижился. Что это? Это как бы полинейропатия, но не как обычно в ногах или руках, а поражающее белое вещество в голове. Происходит все примерно, напоминая развитие синдрома Гиена-Барре. Нейроны утрачивают миелиновую оболочку, и нервные импульсы начинают теряться. Пинка растет, количество потерянных пакетов тоже, отделы нервной системы теряют связь между собой. Опять же, как и в СГБ, это волчанка, зачерпнуто. Аутоиммунное поражение – самое частое из поражающих нервную систему. Все, больше мы ничего не знаем. Ни от чего оно запускается, никакие провоцирующие факторы имеют значение. Так, по мелочи. У живущих в промзонах возникает чаще. Ага, экология. Вирусные или бактериальные инфекции – привет, герпес – увеличивают вероятность. Равно как и травмы, стрессы, еда и все остальное. Люди чаще им болеют в северных регионах, дефицит витамина D. Хотя солнечная радиация тоже фактор риска, но статистику на югах это не выравнивает. Неясно даже, первичные или вторичные аутоиммунные реакции, хоть они и безусловны и ярко выражены в острой фазе поражения. Но начинается ли болезнь с них или все дело в неведомом предшествующем поражении миелина, непонятно, винить пока некого. Есть некая изюминка по поводу генетики, поскольку заболевание вроде и не считается наследственным, но семейные случаи составляют до 10%, а некоторые нации подвержены ему больше других. В целом самое классное и емкое описание развития РС выражается одной фразой. Возникновение этого заболевания связано со случайным индивидуальным сочетанием неблагоприятных эндогенных генетических и экзогенных Еда, место, экология, факторов риска. Вот так вот, не спрячешься, у каждого есть шанс. Все это и что-то еще неизвестное приводит к формированию воспалительной бляшки, где происходит разрушение миелина, демиелинизация. Возникает между 20 и 50 годами, в два раза чаще у женщин. Макдак. Самые свежие критерии для постановки диагноза имени Макдональда от 2010 года. Первые два не нуждаются в дополнительных данных. Два и больше обострений плюс два и более очагов на визуализации. Два и больше обострений плюс один и более очаг, но есть крепкие улики, зачеркнуто, анонистические данные. При наличии лишь одного обострения, либо прогрессировании симптомов без обострений. Либо при наличии всего одного очага надо искать распространение во времени или пространстве с помощью МРА – магниторезонансная ангиография, или ожиданием появления новых обострений или очагов. МРТ – главный метод объективного подтверждения диагноза, позволяющий увидеть «черные дыры» в кавычках в голове на Т1 режиме, либо наоборот – яркие пятна на Т2. Контрастирование к позволяет разглядеть даже мелкие очаги, поэтому без него сложно отвергнуть диагноз. Люмбальная пункция же чаще всего становится вишенкой на торте сформированного диагноза. EDSS – расширенная шкала инвалидизации – Expanded Disability Status Scale – рейтинг, по которому пациенты меряются друг с другом на тему, у кого больше, зачеркнуто, кто сильнее болен. Интересно то, что движение по шкале не всегда неумолимо только вперед. Нередко люди откатываются на точку восстановления с меньшим баллом. Рейтинг представляет интерес не только для врачей и их подопечных, но и для обычных людей, поскольку позволяет прочувствовать всю бренность бытия. Оценка производится по количеству пораженных функциональных систем и клиническим проявлениям. Чувствительность, пирамидное, хождение, мышечок, координация, контроль мочеиспускания и кишечника, визуальное, зрение, ствол мозга, речи, глотание, психическое, иное, любые другие неврологические проблемы РС, например, утомляемость. Два последних пункта почти не учитываются, за что шкала и критикуются. Та же депрессия, как нарушение психической функции, бывает нередко и вполне себе снижает активность, но игнорируется больной системой. 0.0. Старт. Все в полном порядке. 1.0. Не инвалид, но можно найти неврологический дефицит в одной функции. Сниженная вибрационная чувствительность. Пример. 1.5. Все еще не инвалид, но дефицит затрагивает уже более одной функции. 2.0. Чуть-чуть инвалид по одной из функций. Постоянно немного шатает при походке. 2.5. Немного инвалид по одной функции или чуть-чуть по двум. 3.0. Почти инвалид по одной или немного по трем-четырем. Все еще амбулаторный. 3.5. Почти по одной плюс немного по одной-двум. Или почти по двум. Или немного по пяти. 4.0. Уже инвалидность, но амбулаторная и удовлетворительная. Сам ходит почти весь день, может без помощи или отдыха взять и пройти сразу полкилометра. 4.5. Тоже может работать с некоторыми ограничениями или помощью и ходить 300 метров без передышек. 5.0. Марш-бросок снижен до 200 метров. Резервы работоспособности требуют неполного рабочего дня. 5.5. 100-метровка, как у сейна только не быстро и пешком, зато без помощи. Полноценная бытовая активность не исключена. 6.0. Стометровка только с палочкой. 6.5. Палочка или костыли, или ходунки нужны для преодоления 20 метров. 7.0. Радиус поражения, зачеркнуто, передвижение ограничен 5 метрами. При обладании девайсом «инвалидная коляска» передвижение и активность ограничены только отсутствием пандусов. 7.5. Максимум несколько шагов, затем только колеса с двигателем в виде помощника. 8.0. Скорее недвижим, чем движим и большую часть времени находится в постели или на стуле, но может сам себя обслуживать. 8.5. Тоже самообслуживание с трудом. 9.0. постель но все еще может «послать подальше», зачеркнуто, «общаться и кушать». 9.5. Полная инвалидизация без общения и еды, поскольку не может глотать. 10.0. Финиш и грустные титры. Никому неизвестна практическая ценность этого пункта. Как это работает? При этом заболевании самая нежная и самая сложная ткань организма теряет возможность одной из главнейших своих функций, коммуникации между отдельными элементами. Как разрушение шлейфов между компонентами компьютера приводит к его негодности, так и здесь вылезают всевозможные проблемы. Даже учитывая высокую пластичность нервной системы и возможность компенсации окружающими нейронами, проявления могут быть вообще любыми, какие только есть в неврологии, от чувствительных, двигательных и координационных нарушений до интеллектуальных и психических. РС можно представить как объятый пламенем клубок туго переплетённых проводов в электрическом щитке, который теряет изоляцию, и жилы проводов начинают устраивать между собой массовые короткие замыкания. Всё, толку от этого щитка ноль. Это демиеллинизированный очаг. Через какое-то время приходит пьяный дядя Вася-электрик, офигевает от увиденного и заматывает весь этот беспорядок синей изолентой. Лучше не стало, провода всё равно коротят, но хоть искренне видно. Теперь это застаревший очаг с изолентой, зачёркнуто, рубцом. В 85% случаев всё начинается в виде клинически изолированного синдрома, ЦИС, в течение весьма продолжительного времени, за которое даже самый хитрый невролог не сразу задумается о САБЖе. 45% случаев стартуют с моторных. мышечная слабость, быстрая физическая утомляемость или сенсорных проблем, парастезии или снижение чувствительности на каком-либо участке тела, 20% с зрительного нерва, 10% сразу со стволовых проблем, а оставшиеся 25% заполучают более одного из перечисленных синдромов в самом начале. Нередко возникают проблемы с тазовыми органами, мочевым пузырем и кишечником. Симптомы могут быть вообще любыми из известных неврологий, но поскольку поражается именно древесина, а не кора мозга, то поражения тел нейронов в целом не характерны. К примеру, деменция, афазия, эпилептические припадки и экстрапирамидные нарушения хоть и бывают, но редко. Заболевание может протекать по одному из двух основных сценариев. Первый. Эпизоды ухудшения от нескольких дней до месяцев. Атаки, обострения, рецидивы, relapses, exacerbations, bouts, attacks, flare-ups. С последующим улучшением. Ремиссии and рецидивы. PPPC. RRMS. Ремитирующий рецидивирующий РС. 85% случаев. Второй. Постепенно нарастающее ухудшение без светлых промежутков вообще. PPRS. PPMS. Первично прогрессирующий РС – 10-15%. Также может быть комбинация из этих вариантов – прогрессирующий с обострениями или прогрессирующий рецидивирующий – PRMS. Либо может начаться с первого, затем перейдя во второе. ВПРС – вторично прогрессирующий рассеянный склероз – SPMS. Это второй потенциальный шок для человека, которого уже однажды шокировали самим диагнозом. Если к инвалидизации и прогрессированию вообще готовы многие пациенты, то ВПРС становится совсем неприятным сюрпризом, хотя часто он случается именно у РРРС. Посоветовать тут можно только одно – психотерапию. Некоторые обострения провоцируются повседневными триггерами, например, вирусными инфекциями – ОРВИ, гастроэнтерит, и случаются чаще в весенне-летний период, Также провокаторами могут быть стресс и беременность, хотя в первые несколько месяцев после родов риск увеличивается. Не найдены связи, но все еще предполагается, с вакцинацией, грудным вскармливанием, физическими травмами и феноменом утхофа Феномен утхофа он же симптом горячей ванны. Временное ухудшение неврологических симптомов рассеянного склероза и других демиеллинизирующих заболеваний при повышении температуры тела или воздуха в сауне или ванной или Африке, при упражнениях, во время лихорадки и даже просто от стресса и переживаний. Эффект возникает из-за влияния повышенной температуры на проводимость нейронов. Изучение проведения импульсов по периферическим нервам выявило, что увеличение температуры уже на полградуса здоровых нервов или на 0,1-0,2 градуса, демиеллинизированных, может снижать или даже блокировать эту самую проводимость. К примеру, пациенты с невритом зрительного нерва могут временно терять зрение при перегреве во время всякой физкультуры. Поскольку запрещать больным физическую активность совершенно бредово, ибо она способствует замедлению прогрессии и профилактике сопутствующих проблем, то было предложено предварительно остужать тельца, Пре-кулинг – путем погружения нижней части пациентов в прохладную 16-17 градусов воду на полчаса, что действительно уменьшает интенсивность феномена и позволяет тягать гири без назойливой атаксии, то есть нарушения координации движений. Ранее это был один из диагностических критериев заболевания, который проверяли с помощью горячей ванны. Из-за него же нельзя провоцировать выбросы адреналина, логично приводящие к повышению температуры, стимуляторами кофеин, никотин, амфетамины и психоактивными веществами вообще, включая алкоголь. А также необходимо при первых признаках грядущей лихорадки от простудных болячек закидываться НПВС во имя контроля темпы и вполне логично избегать саун, горячих душей, жаркой погоды и помещений без кондиционеров. Симптом лирмитта. Лирмит-сайн, или The Barber Chair Phenomenon. Феномен кресла бродобрее. Ощущение удара электрическим током от спины и до ног. При наклонах головы, кашле или других движениях, приводящих к натяжению спинного мозга. Характерен не только для РС, но и многих других состояний. Опасности не представляет, а по отзывам дико неприятный. Доктор, что со мной будет? Благодаря успехам альтернативной медицины, зачеркнуто, науки, РС снижает длительность жизни всего-то на 5-10 лет по сравнению с остальной популяцией. Однако жизнь будет не сахар, но у кого она сладкая? Болячка возникает и у бедных, и у богатых. У хоккеиста НХЛ Джоша Хардинга обнаружили САПШ в 2012 -м. Через год он получил престижную награду и до сих пор продолжает играть. и у детей знаменитостей, например, у сына Оззи Осборна. Около трети людей с СД живут относительно обычную жизнь без значительного накопления дефицита и без инвалидности в течение всей жизни. Сравнивая любую другую хронь с темой статьи, последняя имеет довольно большое сообщество юзеров, зачеркнуто, активных людей, которые вместе ищут информацию и поддерживают друг друга, что совсем не удивительно. дебют приходится на самый активный возраст. Они почти как беременные, особенно учитывая, что женщин среди пациентов больше, которые периодически еще и действительно беременны. Лечение. Терапия специфично, узконаправлена и ограничена препаратами, которые по пальцам можно пересчитать, а потом теми же пальцами тыкать в небо, какой из вариантов сработает. Это золотой стандарт, классика, имеющая сотни исследований и одобренная FDA и EMA, И единственная надежда, так называемая питерс Препараты, изменяющие течение РС. Первое. Интерфероны. Бета-1А. Аванекс, Рибиф, Генфаксон, Синавекс. Последние пациенты рекомендуют колоть осужденным на смертную казнь террористам. Ибо некачественный дженерик. Хотя кого-то устраивает. На вкус и цвет все интерфероны разные. Бета-1Б. бетаферон Экставия, Ренбитал, Инфибета. Первое поколение. Самые старые препараты с кучей побочек. Второе. Химиотерапия. Противоопухолевая. Ей лечат лимфомы, лейкемии, рак предстательной железы, рак молочной железы. Митексантрон. Новантрон. онкатрон Из-за значимых побочек его применяют в первую очередь при ВПРС, ПРРС и при быстром прогрессировании РРРС. Третье. Самый патогенетический препарат, блокирующий аутоиммунные реакции – цитат капоксон. Это, пожалуй, единственный препарат вообще, который с полной серьезностью можно назвать иммуномодулирующим. Нередко вызывает аллергические реакции, что противопоказано целевой группе. Хотя эффективность у препарата великолепная. Четвертое. Антитела. Последнее слово в лечении, которое заряжает некоторым оптимизмом. собри финголем мод геленения доклиумма занапакс афату нума арзерра алям тузума 5 стероиды в виде пульс терапии при обострении например метилпреднизолон, преднизолон или в виде аналогов АКТГ, тг тетертракозактит синоктен которые стимулирует синтез гкс в надпочечниках. Все они применяются только инъекционно, стоят космических денег, сравните с интерферонами и иммуномодуляторами при ОРВИ. Как вы думаете, люди на ПИДРС меньше болеют простудными заболеваниями? И некоторые имеют неприятные эффекты, в том числе интерфероны вызывают гриппоподобное состояние, что обусловливает необходимость целого ритуала введения препарата. Правило сухой иглы. После набора препаратов шприц необходимо поменять иглу на чистую. Дозировку наращивать постепенно по неделям. За полчаса до инъекции принять парацетамол или ибупрофен. Есть еще парочка неклассифицированных препаратов, применение которых одобрено и неплохо используется. Терифлунамид, абаджио, ингибитор митохондриального фермента ДГО-ДГ, дигидроаратат, дигидрогеназа и диметилфумарат. Тексидера – каким-то образом угнетатель иммунной системы. В поездках людям приходится таскать с собой лечилки в термосумках, поскольку им необходимо прохладное хранение. БАД – благодаря непредсказуемой цикличности заболевания, в случае самого частого РР-РС, люди могут долго лечиться непроверенными средствами и заявлять, мол, вот уже два года без обострений. Хочется только порадоваться за них, но это ни разу не означает, что применяемые методы этому как-то способствуют. Можно понять пациентов, что их не очень устраивает нынешнее состояние фармакологии, но что есть, то есть. К сожалению, на фоне малого количества препаратов люди нередко оказываются в цепких ручонках бододелов, которые предлагают уйму нейропротекторов, антиоксидантов и прочих бесполезных пилюль. лишь играющих на доверии и надеждах. Стоит понимать, что это совсем не то заболевание, где можно экспериментировать с лечением, особенно непроверенными препаратами. Я три года в международной компании, которая на рынке 15 лет, и принимаю нашу продукцию — это БАДы. Я с помощью их наладила многое в своем организме. Но недавно мне был поставлен диагноз РС — зрительного нерва. Я приобрела все продукты, которые необходимы при РС. Принимаю только их и приняла решение отказаться от медикаментозного лечения, которое мне врач должен завтра назначить. Я верю, что я справлюсь с этим недугом. Не бойтесь БАДов. БАДы — это здорово. Надо только найти качественные и знать, как и когда принимать. Типичный пациент, нашедший веру в пустышках. Вот именно так делать не стоит. Не бывает. «проверенных БАДов» в кавычках. Вещество или проверено, работает и является лекарством, или его производитель в чем-то темнит, не желая регистрировать его как нормальный препарат. Еще. Статья создана при участии консультанта А. Насреддинова, завсегдатая неврологического диспансера. Большой портал для пациентов на русском, много описаний из первых уст. Два года почти не обновляется, но инфа есть неплохая. proskleros.ru Открыт вопрос о прививках, поскольку по разным данным вакцинация может спровоцировать обострение. Буржуйский сайт для пациентов и родственников multiplysklerosis.net Существует весьма противоречивая по эффективности диета Эмбри и пара других, суонка, к примеру, которая заключается в исключении из рациона потенциальных аллергенов, как провокаторов иммунного ответа. и накачивание организма витаминами, преимущественно D и группы б Объективные данные весьма сомнительны, поскольку само течение заболевания не предполагает возможности точного определения, почему началось обострение или почему его все еще нет. Но субъективно многие пациенты чувствуют себя на ней лучше. Есть мнение, что развитие р склероза связано с другим склерозом, атеросклерозом. Это так называемая липидная гипотеза. Теоретически возможно убить иммунитет, как при раке крови, и заменить его новым костным мозгом, то есть как бы перезагрузить иммунку. Но пока это в области нанотехнологий, поскольку тут пациентов жалко, не раковые же. Процедура куда более опасная, чем сам СД, с которым человек может всю жизнь прожить без особых проблем. Итак, вы узнали не только про болезнь со странным названием, но и о том, каким образом её возможно лечить. По идее, обычному человеку к чёрту не сдались хитроумные названия редких препаратов для РС. Но вам стоит понять, у нас есть и будут новые штучки для самых разных состояний с доказанной эффективностью. Пусть невысокой, но доказанной. Есть ли предложения по лечению РС у альтернативной медицины? Конечно, есть. В каждом направлении найдется. Остеопатия, гомеопатия, рефлексотерапия и так далее. Эффективны ли они? Безусловно, в плане обещаний и отъема денег. Может, стоит поменять ядреную химию с непонятными названиями на народные методы? Пожалуйста, меняйте. Альтернативщики только рады перебежчикам от науки. Но в итоге вы всё равно попадёте к обычным врачам, которые лишь «одобрят ваше решение», зачёркнуто, закатят глаза от настолько глупо потерянного времени. На фоне этого негодования, пока вы ничего не заметили, я вам расскажу немного про свой стиль повествования.